За кулисами мамина подруга, милая женщина по имени Кристина, устроила им полный обзорный тур от огромного сплошь в зеркалах репетиционного зала до гримерок. За сценой толпились рокеты, музыканты, работники сцены и дамы в ярких костюмах. Но Дэна хотела знать только одно. Кто заставляет прожектора на куполообразном потолке менять цвет с одного на другой, и как они это делают? Тину рассмешил вопрос, заданный такой малюткой, и она представила Дену, человеку по имени Арти. Тот повел ее смотреть главный пульт управления. Он сказал, что здесь четыре триста пять цветных ручек, которые управляют желтым, зеленым, красным и голубым светом, и сказал, что здесь есть 206 прожекторов. Дена стояла рядом с ним и зачарованно слушала. они ужинали с Кристиной в закрытом для публики кафетерии, мюзик-холла, радио, сити, где едят танцоры и служащие. Ночью у Дэна в голове все крутилось и свертелось. Она за всю жизнь не получала столько впечатлений за раз. Она спала рядом с мамой, держа ее за руку, и думала о прожекторах. Потом, два месяца спустя, без всякого предупреждения, Мама внезапно бросила работу, переехала в Кливленд, штат Огайо, и до лета Дэна я не видела, но она не забыла ту ночь в Радио Сити. И с тех пор полюбила свет, любой, солнечный, лунный, электрический, поскольку именно освещение впервые обратило ее к театру. Она начала работать со светом в колледже и была поражена, насколько просто одним движением рычажка она может превратить сцену из яркой, веселой залы с ясным, белым, солнечным светом, льющимся в окна, в мрачную, пугающую, полутемную коморку. Она проникала в театр посреди ночи и часами играла с освещением. Она училась создавать... Разные настроения. Как раз в тот год она стала просто одержима светом. Тогда впервые она почувствовала, что полностью контролирует свою жизнь. Огни! И вытащили ее обратно в Нью-Йорк. Информационный бюллетень Каппа. Южно-Методийский университет. Сельма, Алабама. 1973 год. «Привет, каппы! Чего это она?» — спросите вы, такая радостная. «Отвечу. В этом году, как никогда, находятся старые друзья и обновляются дружбы. И наша новая и ответственная по новичкам Лесли Вули говорит, что этот год был вообще самый успешный. У нас 34 новые каппы. Я присутствовала каждый раз как юный член общества каппа, получала эмблему — с Ирисом и поздравления от всех кап университетского городка с каппо-поцелуями и объятиями. Каждые капе вручали значок с ее капской кличкой, чтобы она почувствовала себя как дома. Потом они по очереди вставали и говорили, что для них значит быть капой, трогательно до слез. Потом всех принятых вывели на веранду, и вечер закончился верандовой песней. А теперь... Моя самая волнующая новость. Мне удалось встретиться с одной из самых знаменитых за последний месяц кап в Атланте. Она приезжала в город получить награду от организации «Американские женщины» на радио и телевидении. О ком я говорю, конечно же. Это никто иной, как Дэна Нордстром. Она шлет всем капам наилучшие пожелания. А мы с ней предавались воспоминаниям о прежних деньках, когда жили в одной комнате, погрузились во тьму веков. Ха-ха-ха! Фотка получилась нерезкая, но все равно прилагаю. «Капы продолжаю зажигать!» Так что, девчонки, если вы стремитесь к славе, то, может быть, через годы кто-нибудь из сестер Каппа разыщет вас и скажет «Я помню тебя, когда...» С Юки Кракенберри, Пул, выпуск 1965 года. Вдохновенные речи Айры. Нью-Йорк, 1974 год. После первого обеда с Говардом Кингсли Дэна изо всех сил старалась развернуть шоу в противоположном направлении, но мало чего добилась. «Уже в четвертый раз», — просила она Айру, — «поставить в программу интервью со слепой женщиной, которой присудили звание учитель года, и в четвертый раз он ей отказывал». «Оллис», — остатки шевелюра которого в этот момент стрек парикмахер Нейт Албетта сказал, — «Никто не захочет смотреть эту слащавую до тошноты хренотень. Правда, Найт?» «Меня не спрашивайте», — ответил Найт. «Откуда мне знать?» «Нет, захотя, Тайра, возразила Дэн. «Вы не в курсе, но вокруг много хороших людей. Не все стараются перегрызть друг другу глотку. Пора вам выехать за пределы Нью-Йорка, поесть по стране, познакомиться с людьми, которые вас смотрят. Ты намекаешь, что я не знаю своего зрителя?» «Это я-то? Ты видела цифры этой недели?» «Нет, но дело же не в этом. Я тебе кое-что скажу с твоего разрешения». «Я, между прочим, цитирую этого великого журналиста, этого Уолтера Уинчела. «Слухи, как наркотик. Если подсадил людей, им каждый день нужна новая доза. Если ты их не подведешь, они будут твоими до конца жизни». Дэна закатила глаза. «Прекрасно, Айра». «Давай это выгравируем на бронзовой доске и повесим на стену». Дэнна посмотрела на Нейта, держащего в руке острую бритву. «Может, перережете ему горло ради меня, а?» Нейт рассмеялся, он привык к их спорам. «Знаешь, детка, тебе пора избавиться от своих ошибочных представлений о человеческой натуре. Люди только и ждут, чтобы заморать грязью ближнего своего». Вот что заставляет мир крутиться и дает, между прочим, тебе зарплату, так что молись, чтобы ничего не изменилось. Ты где-то поднабрала с дурацких фантазий о братской любви. Да нету ее. Пфф. Нету. Думаешь, люди-то такие белые птички, парящие в облаках? Ничего подобного. Они свиньи и любят вояться в грязи. Прелестно выразились, Хайра. Я так рада, что вы мне все это рассказали». то уж я было начала подозревать, что в мире есть один-два достойных человека. Хорошо, что вы мне вовремя открыли глаза. На это опять засмеялся, а Оле сказал, раскурив погашенную сигару, «Давай, давай, можешь насмехаться, но если не будешь держать ухо востро, тебя затопчут». Нахваталось каких-то идеалистических идей. Человек — благородное создание, мы, мол, можем изменить природу человека. Чушь все это. «Не можешь ты ее изменить, сколько не долбись головой о стену! У людей была пара миллионов лет, чтобы измениться, они пока не изменились, правда? Ну, не слишком, ага, и не собираются меняться. По крайней мере, ты этого не увидишь, так что забудь об этом. А вы никогда не чувствовали себя хоть немного виноватым?» олис вскинул руки. Иисус. «Что за дела?» Он поглядел на Нейта. Я, кажется, вдруг очутился в фильме «Франко Капры». Только пощади не давай мне роль жалкого неудачника. Айра, я не навязываю вам роль неудачника. Я согласен, надо говорить о коррупции, но вы вряд ли знаете. Народ жалуется, что передачи становятся слишком жестокими. Я постоянно это выслушиваю. Естественно. богатеи и власть имущие больше не могут контролировать прессу. Это их бесит. «Но злодеи не мы, они! Не стреляйте в гонца!» «Я не стреляю, но скрытые камеры, которые вы ставите, — вещь очень сомнительная». «Эй, а кто тут решает, что умалчивать, что говорить? А? Ты? Президент? Нет. Говард Кингсли? Нет». Этот страдавний трёп о том, что новости нужно умалчивать по причинам национальной безопасности, уже никого не убедит. Мы спустили с них штаны и выставили на показ их хозяйство. И, разумеется, это и мне нравится. Поэтому-то они и визжат, как недорезанные свиньи. И кого бы мы ни застукли, да кого угодно, пусть это хоть сам Папа Римский, на том, что он полез в казну или ещё куда-то, где ему не место, мы об этом заявим. Правильно, Найт? Правильно. Теперь-то телевидение зауважают. Мы можем поднять их или опустить. И они это поняли. Держись рядом со мной. Делай, что я тебе говорю, и народ будет драться, чтобы попасть к тебе на передачу. Ты станешь известнее, чем большинство этих засранцев, у которых ты берешь интервью. И поверь, они рухнут и сгорят, а ты останешься. Еще долго будешь работать. Олес поднял руку. Останавливая Нейта и наклонился к Дэнни. «Помнишь парня, который недавно залез на крышу высотки на 67-й улице, помнишь? Он грозился спрыгнуть, собрал толпу, и через каких-то полчаса они стали орать ему «прыгай, прыгай!» «Да помню, гадость!» «Ага, гадость! Но ты и есть твоя аудитория, детка! Вот они, твои хорошие люди!» «Так что, когда ты берешь интервью, то помни!» Они сидят и ждут, чтобы что-нибудь произошло. Они хотят событий и рейтинг тому доказательства. Думаешь, Уинчел был виноват? Да нет же, черт, но помнят его, а они этих снобов из загородных клубов.